Глава одиннадцатая «Кажется, совсем недавно я думала, что хуже этот день быть не может. Будто сглазил кто. Сходить ли что-ли завтра прямо с утра в храм, заказать молибен? Вдруг да поможет?» «Здравствуй, Леонор, правильно?» «Да», — буркнула я, «а ты Оливия». Вот спрашивается, какой такой умник придумал, что первокурсники должны жить при университете, и неважно, что у них есть родительский дом в городе. Впрочем, велика была бы разница, попалась бы высокородная девица из другого города. Только и всего. Оливия, по крайней мере, осадила угловатого. Может, она не так уж плоха. «Я заняла эту кровать, ты не против?» продолжала она, но если хочешь можем поменяться мне совершенно все равно с какой стороны от двери спать заверила ее я может по меркам графини комнатка и была скромной, но у меня никогда и такой не было до сих пор мне ни разу не приходилось уживаться с кем то одним в спальне приюта было не меньше дюжины девочек А здесь всего-то две кровати по обе стороны от двери. Вместо привычного мне сундука в изножье шкаф-пенал рядом с койкой. Есть пара стульев и письменный стол. То есть работать предлагалось там же, где спишь. Это казалось мне странным. Впрочем, для меня сейчас все было вновь. И если уж на чистоту, я бы и здесь предпочла большую общую спальню. Если кто-то начинает мешать другим, призвать к порядку толпой проще, чем вот так, оставшись один на один. Особенно если учесть разницу в положении. Может, Оливия и неплоха для графини, но она, как и Родерик, из другого мира. Наверное, там тоже не ставят письменные столы в спальнях. Или ставят... «Нам придется как-то делить его, чтобы не мешать друг другу. Впрочем, за этой громадиной можно и вдвоем уместиться». «Я узнаю, можно ли привозить свою мебель, и прикажу привезти конторку, чтобы нам не мешать друг другу», сказала Оливия, заметив мой взгляд. «Это прикажу» царапнула. «Может быть, она в самом деле добра и дружелюбна, но она графиня и привыкла приказывать». «Таким, как я». «Наверное, так в самом деле будет удобнее». Натянуто улыбнулась я. «Извини, мне надо бежать. Не со всеми делами еще разобралась. Может, окажись она букой. Было бы проще. Молча сидеть по своим углам и не думать, как разговаривать с человеком, с которым у тебя ровным счетом ничего общего». «Ты ужинала?» Может, вместе сходим в столовую, прежде чем ты снова побежишь по делам? Я мысленно содрогнулась. Нет, конечно, нас учили столовому этикету, и я даже умела есть ножом и вилкой. Но одно дело теоретически знать то, что, как я полагала, никогда не пригодится, другое оказаться за одним столом с человеком, который впитал все эти правила с молоком матери. К тому же, Слева — для богатеньких, справа — для остальных. «Спасибо, я не голодна». Живот тут же громко заурчал, и я смутилась. Оливия сделала вид, что не заметила, но и точно так же не заметила, что я вовсе не рвусь милость не общаться. «А у портнихи ты уже была?» Мне не по карману ее услуги, ровным голосом произнесла я. Запихнула в шкаф мешок с формой. Когда вернусь, нужно будет оценить масштабы катастрофы и хоть немного подогнать под себя. Раскидала по полкам содержимое сумки, оставив в ней лишь платок декана, переносную чернильницу с пером – прощальный подарок владельца приюта – и доску с пружинами, на которую можно было пристроить лист бумаги и чернильницу, чтобы писать на весу. Алекс скопировал для меня расписание, но мало ли. Когда я закрывала за собой дверь комнаты, пришлось изо всех сил сдержаться, чтобы не шарахнуть со всей дури. Я прекрасно сознавала, что придумываю себе проблемы из ничего. Оливия не пыталась смотреть на меня свысока, ее вежливость не отдавала холодом. Она просто из другого мира, который я не понимаю так же. Как она не понимает мой. Умом-то я все это понимала, ощутовала себя, словно опять оказалась в летнем саду. Что ж, придется привыкать. В конце концов, силком меня в университет никто не тянул. Госпожа Кассия предупреждала, что будет сложно. Я предупреждения мне вняла. Моё решение, значит, и всё, что оно за собой повлечёт. тоже достанется мне. И хорошее, и плохое. Значит, кроме того, что преподают в университете, придется учиться манерам, милым и вежливым. Этикету узнать и нас в приюте не учили просто потому, что никто из нас не был знатью. В этот раз, хоть и занятая своими мыслями, я не забывала смотреть по сторонам и слушать. Мало ли... Но до факультета добралась без происшествий. Народа на полигоне поубавилось, тренироваться желающих не осталось, и я снова пожалела, что не могу растянуться на травке, глядя в небо и болтая ни о чем, если здесь найдутся желающие со мной поболтать. Здание же факультета казалось вовсе пустым. Я даже поколебалась несколько мгновений. Наверняка докан уже ушел, так стоит ли снова тащиться на третий этаж? Ничего, не развалюсь. Приказ был однозначен, и лучше я ткнусь носом в закрытую дверь, чем меня потом ткнут носом точно щенка в невыполненный приказ. Да еще и наверняка накажут. И правильно и я решила. Кабинет декана был открыт, а сам он сидел с книгой в кресле у окна. Явилась. буркнул он в ответ на приветствие. «Как приказывали, господин декан, это ваше». Я протянула ему платок. «Спасибо». Он запихнул его в карман, бегло просмотрел заключение целителя. «Годно, значит». Взял с подоконника и протянул мне записку. «Дисциплинарная отработка в библиотеке. Не менее трех часов общей сложности». «Если не успеешь сегодня, значит, закончишь в другие дни. Отдашь записку госпоже Стефане, она найдет, чем тебя занять». «За что?» — не удержалась я. Декан смерил меня взглядом. «Странно. Сидя, он вроде бы должен был смотреть на меня снизу вверх, но я почувствовала себя букашкой, над которой уже нависает башмак. За провокацию!» Но, никаких «но». Вы, женщины, уверены, будто можете говорить и делать, что хотите. Слова, за которые мужчину убили бы на месте ничем, вам не грозят. А когда у кого-то все же заканчивается терпение, кричите, что с вами неподобающе обращаются. Я медленно вздохнула. Молчать. С Бенедиктом по поводу нарушения дисциплины разберется его декан. а ты впредь будешь выбирать выражение. Не просто же так он на тебя набросился. Молчать во что бы то ни стало. Власть на его стороне и... Так нечестно! А кто тебе обещал, будто жизнь соответствует твоим представлениям о справедливости? Свободно! С лестницы я летела так, словно за мной изначальные твари гнались. Даже то, что декан понял, кто на самом деле на кого набросился, и не поверил угловатому, не радовало. Провокация! Да я тут самим своим присутствием провоцирую. Кого ущипнуть за задницу в штанах, а кого дать по морде просто так, чтобы взгляд не оскорблял, плохо сидящим мундиром. Это барышень не бьют. А я не барышня, я девка. Чернь! Так что мне теперь? Исчезнуть, чтобы никого не провоцировать? Да не дождутся! На последних ступеньках лестницы я едва не подвернула ногу. Пришлось остановиться и отдышаться. Глупо будет упасть второй раз и еще чего-нибудь себе сломать. Маг должен владеть собой. Правильно? И тут же меня окликнули. «Ух ты!» «А с тобой мы, кажется, еще не знакомились!» У расписания стояли два парня примерно моего возраста. Один согнулся, опираясь ладонями о колени, а второй, пристроив ему на спину лист бумаги и чернильницу, переписывал расписание. С одинаковыми русами-вихрами в одинаковой форме они казались братьями. Согнутый поднял голову, с любопытством на меня глядя. «Не казались. А определенно. Братья. Двойняшки. Сейчас, когда они рядом друг с другом, были видны отличия, но, наверное, только близкие не путали парней. Если они по одному. Я, увидев во второй раз, точно спутаю, пока не привыкну к ним и не научусь различать по мелким деталям, как различала в приюте Мика и Мака». От движения чернильница на спине согнутого сдвинулась, и второй подхватил ее. «Да не дергайся ты! Прольешь чернила, не отстираем!» Я молча вытащила из сумки доску с пружинами, протянула парням. «Вот, так удобнее будет. И мы в самом деле не знакомы. Я Леонор». «Та самая Леонор?» – выпрямился согнутый. Лист покатился с его спины. Второй брат прихлопнул убегающую бумагу ладонью, да так, что звон пошел по всему вестибюлю, а распрямившийся охнул. «Что значит та самая?» — не поняла я. «Которая набила морду хлыщу с международного!» — сказал тот, что поймал листок. «Интересно, на боевом все выражаются, как в нашем приюте? Или мне на таких везет?» Алик сам признался, что манером так и не научился. А эти двое... Вихры торчат в разные стороны, будто их овечьими ножницами стригли. Мундиры, хоть и новенькие, грубой шерсти. Тот, что выдал мне Костелян, был таким же. В плечах как раз, по поясу и на бедрах чересчур свободен. Зато ботинки навехонькие, не иначе, как сегодня выданные. «Я Закарий!» «А он Зенобий. Можешь звать нас Зак и Зен». Похоже, нашлись еще двое из четверых приютских на первом курсе. Тогда я Нори. «Так это правда? Пробить морду!» И я поморщилась. «Интересно, на факультете остался хоть один человек, который об этом не знает?» «Нет, конечно!» — фыркнул Зак. Одни радуются, что международники огребли, другие злорадствуют, что от барышни. Он смерил меня взглядом. И это еще тебя почти никто не знает, а увидят, какая ты, хлыщу прохода не дадут. Что значит, какая? Обычная? Мы думали, ты бой-баба какая-то, кулаком махнет улочка, другим переулочек. Подал голос Зен. А ты... «Бойцовский котенок!» – подсказал Зак. «Точно! Бойцовский котенок! А тому хлыщу надо добавить!» Зен прищурился. «Маленьких обижать нехорошо!» «Сама разобралась!» – буркнула я. «И еще разберусь, когда понадобится!» Никогда я не бывала в центре внимания. Это смущало, сбивало с толку. «Если вам доска не нужна, я пойду!» Нет нет зак выхватил ее у меня погоди мы быстро и спасибо извини если обидели добавил его брат, мы не со зла я кивнула, давая понять что извинения приняты «Направду не обижаются, как говорит олег удобно когда тебя недооценивают, хотя все равно обидно одному не нравится мой пол второму происхождение. «Третье – мой рост. И ни то, и ни другое, ни третье я не могу изменить». «Правда, не хотели обидеть». заксунул сунул брату исписанный лист и вернул мне доску для письма. «Давай мы тебя проводим». «Да я и сама дойду. Спасибо», – отмахнулась я. «Мало ли, Слава, она штука такая». Парни двинулись по обе стороны от меня, проигнорировав протест. Ладно, хоть руки не распускали. «У нас вон, год назад, рядом с приютом, отличного актера дамочка убила. В газетах писали. Отомстила за неразделенное чувство. Мы думали, там не меньше, чем...» Закосекся. «Что он ее обесчестил, все дела. За такое надо мстить». А на суде выяснилось, что бедняга и знать о ней не знал. Она в портрет влюбилась. Что-то много они думают, и всё не впопад. Но я не ошиблась, решив, что парни из приюта. И не из столичного, скорее всего. Такой скандал мимо нас бы не прошел. Как ни старались воспитатели уберечь нас от грязи, сплетни в приют долетали исправно. То повар судачил с судомойкой, то поломойка с ночным сторожем, а лишние уши и языки, чтобы разнести сплетню, всегда найдутся. Даже если она вовсе нас не касается, вроде той, будто старший сын императора впал в немилость, и отец отослал его из дворца, передав право наследования младшему. «Слава!» – повторил Зен. «Не стоит тебе пока одной ходить. Я же не столичный актер». отмахнулась я. Впрочем, уже было понятно, что эти двое так просто не отцепятся. «А вдруг кто решит проверить, это ты так лихо дерешься или международник-слабак?» «Это вы тоже подумали?» – поинтересовалась я. «Это мы подслушали», – раздался за спиной знакомый голос, от которого у меня на миг сбилось дыхание. «Спасибо, парни. Дальше я сам за своей девушкой пригляжу».